Глава 5. Утро для всех оказалось волнительным и шумным. Все жители моего поместика пошились, бегая туда-сюда, кроме, конечно, императрицы. Для всех это был не просто день, а день, когда их барон отправляется фиг пойми, куда и фиг пойми, зачем. Я оставлял свое поместье без присмотра и раньше, и всегда у меня на душе было неспокойно. Но сейчас это чувство отошло на второй план. Я был уверен, что императрица — достойный человек, и ради нее Доброхотов может бросить вызов даже дракону. Непонятно, откуда в нем столько глубокого уважения к ней. Возможно, это связано с тем, что она когда-то оказала ему поддержку безвыходной ситуации. Кстати, наши отношения с ним тоже, выходят изменились, и даже как-то грустно стало у меня на душе. Я очень хотел бы продолжить нашу игру, которая приносила мне столько выгоды. Но как будет дальше, мне пока непонятно. Так вот, суетились все, кроме меня. Мне это не нужно. Я просто сидел в позе дракона лотоса и гонял энергию по своим каналам и структурам. Медитация — наше все. Особенно, когда растешь, А это я умею делать быстро. Тут самое главное — не забросить процесс контроля, чтобы энергия не пошла туда, куда не нужно. До вылета у меня еще оставалось 4 часа, И перед этим нужно было поговорить с императрицей. К ней я и направился. Здравствуйте, Александр! поприветствовала меня женщина, сидя в своем излюбленном кресле в саду. Чудесная сегодня погода, не правда ли? О, ее потянуло на светскую беседу. Отличная погодка, согласился с ней. Но я бы предпочел сейчас находиться в разломе. Там тоже неплохие климатические условия. Сразу вспомнилось мне. как часто я встречал ядовитые испарения в тех самых разломах. «У тебя душа воина», — как-то невесело улыбнулась она. «Вы, воины, в первую очередь думаете о битвах, а о своих любимых думаете потом. Не боишься, что в будущем Манушке, может не понравиться твой образ жизни? Например, у вас будут дети, а ходить в разломы — это всегда огромный риск. В будущем?» Я на секундочку задумался. «В будущем, боюсь, это действительно будет проблемой». Я и вправду переживала о разломах, но не в том смысле, который вкладывала она. «Боюсь, что в будущем не смогу найти себе разлом по силам. Вот это будет проблемой, и я тогда умру от скуки». «Еще и самоуверенный», — улыбнулась она. «Хорошая, но опасная черта характера для мужчины». Конечно, можно понять, о чем она говорит, но я уверен, у меня с этим все будет в порядке. Анна из тех девушек, которые чрезвычайно умны, И точно не враги самим себе. Разломы со временем смогут поднять мой рот до небывалых высот. Один только мой новый друг Бурбулис чего стоит. А сколько еще таких интересных знакомств вещей я смогу вынести оттуда? А если найду разломную алмазную жилу? И чего еще получше? И стану я тогда алмазным бароном. Хотя нет, дурацкое прозвище. Кстати, о жиле. Просто руки не доходят до алмазов. Там тоже нужно покопаться. и если они там есть начать добычу ладно я не буду утомлять тебя пустыми беседами, видя что я думаю о своем перешла на деловой лад женщина я договорилась насчет твоей поездки через доброхотова он надежный человек который никогда не подведет в самолете тебе будут ждать все нужные документы с которыми ты сможешь ознакомиться там основная твоя задача сообщить моей дочери что со мной все хорошо а затем привести ее сюда «Остальные твои задания, указанные в документах, это с виду важные, но малозначительные поручения, но они послужат тебе прикрытием. Я не знаю, кому сейчас могу доверять, а потому нужно сделать все скрытно». «Я понимаю, что это звучит легко, но с какого перепугу она поверит мне? Может, хоть кольцо родовое или секретный шифр какой?» Императрица рассмеялась. «Ты видишь на мне какие-то украшения?» демонстративно показала она свои руки. Хотел сказать, что раз не вижу то это не значит, что их нет, ведь я понимаю, что у сильных мира сего есть очень много своих секретов, впрочем, как и у меня. Тебе нужно просто набрать Анну и попросить передать ей трубку, а затем отправить мою дочь сюда. Звучит все так, словно я там и не нужен, но кто знает, в чем проблема. Точнее, не отправить, а сопроводить ее ко мне. Понял, решил не забивать себе голову и пошел собираться. Во время сборов я понял, что вещей у меня особо и нет. Один лишь рюкзак с экипировкой и желейками, а также меч, который почти всегда был со мной. Затем я запихнул затупка в буревестник, и мы двинулись на место, где базировались самолеты Алмазного. Что удивительно, он не держал их ни в гражданском, ни в военном имперском аэропорту. У этого психа был свой личный аэропорт. Я тоже так хочу. А как он охранялся? Это было просто заглядение. Впрочем, Шнырка внимательно все облазил и показал, что, где, да и как, может в будущем нам пригодится. «Господин Галактионов, прошу за нами. Ваши борта уже вас ожидают», — стоило выйти из транспорта, как ко мне подбежал солидного вида мужчина. Меня провели к самолетам которые меня ожидали, и спросили, на котором из двух я хочу лететь. Потом мне минут десять описывали качество каждого из них. Например, в одном было три джакузи. а в другом только одно. Где-то был винный бар, а в другом не было. Вообще отличия были, но я выбрал тот, в котором был тренировочный зал. Что может быть лучше, чем провести время в дороге за медитацией? Остальные два борта оказались транспортными. Это что, Доброхотов думает, что я половину Африки собираюсь вывести? Впрочем, ему за это отдельное спасибо. А еще у меня было под 200 человек персонала и охраны. Вот такое задание, в котором я полностью доверился императрице и её слову. Сейчас со мной нет ни одного человека из моей гвардии, а только люди Доброхотова. Волчара, который меня привез, хмуро смотрел, как я поднимаюсь по трапу. Уже в самолете мне предоставили рации и номера на все случаи жизни, а также нужные коды доступа. Если мне что-то нужно будет, мне есть куда звонить. Герцог понимал, что у меня будут трофеи, поэтому даже грузчиков в транспортнике загрузил. Во всем этом можно было заподозрить ловушку, чтобы в моё отсутствие заполучить имение в свои руки, однако этот вариант исключен. Я изучил душу императрицы. Она на такое не пойдёт, а вот доброхотов... Теперь точно нет. В момент, когда он увидел свою правительницу, у него на несколько секунд спали все барьеры и щиты, которые он держал. Там полное и тотальное обожание, он её буквально боготворит. Возможно, это была причиной его такого скверного настроения. И Доброхотов решил развлечься со мной милой войнушкой, а все из-за того, что императрица пропала. Интересно, а какие отношения у него с императором? В то же самое время в имении Доброхотова. Максимилиан сидел в своем любимом кресле, пил выдержанный бренди и думал о своем. Давно он не брал в рот алкоголь. Очень давно. Кажется, за очень долгое время у него впервые случилось так. что он потерял контроль над ситуацией. Не ожидал, герцог, что может такое произойти на старости лет, ведь он всегда следил за своим сознанием и телом, и поэтому все его мысли всегда были в порядке, а разум чист. Возвращение императрицы подняло его настроение на небывалый уровень, и даже прошлые неудачи отошли на задний план. Однако вся эта ситуация была для него мало понятна, из-за этого он начал переживать по новой. как связаны между собой Галатеонов и императрица. Ходили слухи, что она неизлечимо больна, но сейчас она сидела перед ним в полном здравии. Может ли иметь какое-то отношение к ее излечению барон? Если это так, то получается, теперь он ему должен, ведь за свою императрицу он готов на все. Те странные просьбы, которые были с ним связаны, тоже не добавляли ясности в общую картину. Из-за этого ему хотелось что-то сломать, но сейчас не время. Даже выиграть с людьми играть ему больше не хотелось. Он ужасно боялся, что снова упустит что-то важное и вновь потеряет ее. А она для него была важна. Именно она спасла его, когда все остальные отвернулись. Именно она дала ему шанс и поверила в человека, который больше сам в себя не верил. Внезапно он подорвался с места и взял свой телефон. «Слушаю вас, мой господин», — раздался голос в телефоне. «Прошка, у меня к тебе поручение», — начал властно вещать Максимилиан. «Слушаю вас внимательно». Усиль охрану усадьбы Галактионова до Максимума и закупи оборудование для защитного периметра в режиме поиск и обнаружения». «Какого класса, Ваш благородие?» — решил уточнить мужчина. «Высшего класса, Прошка. Если случится так, что вы пропустите хоть кого-нибудь, то система сразу их обнаружит. У Галактионова такое близко нет, насколько я знаю, и это меня беспокоит». Прошка замолчал, так как стал вести подсчеты. «Господин, ого, это будет стоить!» Но договорить он не успел. «Мне плевать, сколько это будет стоить!» Оборвал его разъярённый голос Максимилиана, но он быстро взял себя в руки. «Просто сделай это. Я платил услуги по установке через рот Смородиновых. Галтианов им доверяет, а наших людей не пропустит в имение. Сделаю!» Когда казалось, что разговор уже закончен, Герцог снова открыл рот. «Прашка, в Африке никоим образом не вредить Галактионову, и не нужно следить за ним. Всем информаторам и шпионам отбой. Если узнаешь, что были слишком любопытные, то головы полетят у всех. Понял». Вначале он хотел проследить за бароном, но потом пришел к здоровой мысли, что это не доверие не к барону, а к его императрице, ведь молодой парень просто выполняет ее указания. Раз она не рассказала ему о поставленной цели, Значит, так и должно быть. Сам он туда не хочет лезть. Та система обнаружения, что он передает Галактионову, вряд ли пригодится, ведь его люди всегда делают свою работу хорошо. Но рисковать он тоже не хочет. После разговора он еще немного посидел, подумал и пошел собираться. Сегодня у него запланирована поездка в столицу, где он расшевелит это гнездо и своими глазами увидит, кто чем живет. Чтобы потом помочь императрице вернуться домой. И к черту этот запрет на его появление в столице. Пусть хоть кто-нибудь заикнется об этом. Пожалуйста, пусть хоть кто-то что-то вякнет. В самолете я провел время за документами в перерывах между медитациями. Что могу сказать? Императрица не любит размениваться по мелочам. Для прикрытия ни много ни мало меня назначили за заслуги перед империей. Вторым командиром в экспедиции истов. Круто это? Очень. В моем подчинении будет 50 человек, названный боевым резервом. Я буду командовать ими наравне с Сергеем Долгоруковым, у которого сотня. Как это вообще получилось? Где Вербицкий? За каким хреном армейский командир командует истами? Нет, Сергей, конечно, сильный, одаренный и опытный истребитель, но это у него было чем-то вроде хобби, ведь он строил карьеру в имперской армии. И да, я не буду у него в подчинении. Это что-то вроде дублирующей должности, в которой я должен буду испытать себя, подстраховать основную группу и, само собой, показать свои командирские качества. Такая вот жесткая тренировка, где я буду управлять жизнями других людей. «Господин, мы подлетаем», — Вошел в мою каюту бортпроводник с бокалом шампанского. «Вот я и на африканском континенте. Чем он сможет меня удивить?» Побережье Красного моря. Международный аэродром. Африканский эпицентр. «А ты уверен, что это вообще законно?» — спросила Мария у своего брата, который сидел рядом. Они носа не высовывали из машины, которой на всю работал кондиционер, ведь снаружи было натуральное пекло. Но Доброхотов очень непростой человек, с большими связями в столице. И да, он имеет все полномочия. Точнее, присланный человек имеет все полномочия». «Странно, как-то он в последнее время не отсвечивал. Тем более Саша пару раз ему задницу надрал», — скептически хмыкнула сидящая сзади Екатерина Андросова. «Это было феерично», — поддержала подругу Мария. Честно говоря, Мария воспользовалась тем, что ее брат был назначен командиром экспедиции и упросила ее взять ее с собой. Отец не возражал, тем более с ними была ее подруга Андросова. Они все вместе вылетели в Африку, причем сразу после... незабываемого бала, где Галактионов успел закуситься с Вербицким. Вот неугомонный. Два пассажирских метеора один за другим коснулись взлётно-посадочной полосы, и сразу за ними сели два грузовых «Бурана». «Не многовато ли бортов?» — хмыкнула Катя. «Наверное, много барахла большой босс с собой притащил», — поддержала подругу Мария. «Может, нам абсолютно прислали?» «Это вряд ли», — покачал головой Сергей. От Пушкина нет вестей, а Алексеев вместо Вербицкого с радужными разломами в Иркутском эпицентре отправлен разбираться. Скорее всего, кто-то из перворанговых, а их у нас достаточно. Как могло такое случиться, что тебя, командиры экспедиции, не уведомили о личности твоего зама?» — Все еще переживала Мария за брата. — Политика, Машунь, политика, — улыбнулся Долгоруков. — Пойдемте. И помните, я вас взял не просто так. «Ты, Катя, будешь его замом, а ты, Маша...» «А я за компанию», — засмеялась Мария. это было действительно так. Этот Вербицкий создал много проблем. Из самолета посыпались гвардейцы в цветах Доброхотова, и Сергей невольно задумался, не прислал ли им герцог кого-то из своих разломщиков. Судя по слухам, у него были перворанговые, но ведь они состояли в гвардии Алмазного короля. По факту они даже не вольные. И тут... Поскользнувшись на абсолютно сухом трапе, по лестнице, отбивая с жопкой все ступеньки, вниз покатился толстенький медоед, а в открытой двери показался молодой человек с небольшим рюкзачком и на весь аэродром громко закричал. «Ну ты тупой!» Медоед наконец-то вскочил на лапы, и яростно затряс головой, быстро осмотрелся, а затем отбежал в сторону, задрав лапу возле стоящей неподалеку машины сопровождения. «Ну привет, дамы и господин!» Шароко улыбнулся Барон Галактионов. Не ждали? Встретили меня, конечно, интересно. Не ожидал, что Мария, Сергей и Катя приедут лично меня встречать. Я вообще не думал, что они будут знать о моем прилете. Оказалось, что Сергею пришли документы о моем назначении, хотя без упоминания фамилии. Вербицкий тоже был в курсе дел, но, похоже, он думает, что особенный, поэтому взял свою группу из 20 человек и свалил в закат. Как сказал мне Сергей, ему никто не нужен, и он будет находиться подальше от всех. По факту, он не подчиняется императору. Но это было, мягко говоря, странно. Ведь жил он в империи, и обычно существовала какая-то субординация и уважение. Кажется, у Абсолюта что-то с головой в последнее время. Что-то не так. Тем более, что раньше за ним такого не было замечено. Может, он телепат и узнал, что я прилечу? «Не захотел со мной пересекаться или проснуться в мокрой постели?» Этой новости больше всех расстроился шнырька который прямо-таки жаждал повторить. Весь путь он тренировался, рисуя фломастером на лесках бумаги хрен с крылышками. Выходило уже совсем неплохо. Шпежал, собака, трушлируй!» — ныл Шнырько. «Кстати, сейчас мы сидели с ним в люксовом номере в центре небольшого городка». от которого до африканского эпицентра было рукой подать. Здесь обычно останавливались исты, которые прибывали из других стран. Мне, как командиру, достался просторный номер с личным баром и кухней, где были заготовлены закуски и прочая еда. Мороженого там уже, кстати, не было. «Колоритная страна, только очень жарко. Наверное, я поц», — как выразилась Сара Абрамовна. «Но реально не подумал». что может быть настолько жарко, и взял с собой обычные легкие вещи. А нужно было искать суперлёгкие, в которых будет комфортно передвигаться, а еще лучше артефактные. Благо предприимчивые местные подумали вместо меня и других таких же бедолаг. В отеле были магазины, где принимали любую валюту, в том числе и жлейки. Там я смог затариться нормальной одеждой, которая обошлась мне в кругленькую сумму. Местные решили себя не обижать и задрали цены по полной. Ахмед мне клялся, что лучших цен мне больше нигде и никогда не найти. И вообще, ему почти уже как брат, и он любит меня как родного, но даже сто рублей скинуть не захотел. После похода по магазинам я сидел в своем номере и размышлял, что мне делать дальше. Сейчас четыре часа дня, и я поймал себя на мысли, что мне скучно. Экспедиция прибыла сюда недавно. Вербицкий только-только устроил пердимонокль, и все заняты тем... что страдают фигней, приходя в нормальное состояние. Общая встреча, на которой будут обрисованы наши задачи, состоится только завтра утром. А что делать до завтра? Просто сидеть под кондиционером и смотреть на город в окно? Да ну, не моя эта история. Достаю телефон и выбирая нужный номер моего личного помощника, которого на эту поездку мне выдал Доброхотов. «Слушаю вас», — раздался спокойный голос мужчины средних лет. «Чем вам могу помочь?» «Можешь», — с улыбкой отвечаю ему, «и думаю, насколько большие возможности могут быть здесь у него. Сможешь сейчас организовать транспорт к разлому?» Озвучил свою просьбу и стал ждать, а затем подумал, что можно и понаглеть. И затем организовать доставку туш убитых там существ к моему транспорту. Я, конечно, понимал, что доставка туш — дело, ой, какое непростое, а мы здесь находимся всего пару часов. Вообще не ожидал... Что он может справиться, но тот смог меня удивить. Конечно, это не проблема. Через сколько подать машину? Сопровождение в разлом подобрать, экипировку, расходники, жлейки будете брать? Поедете налегке или возьмете боевой кортеж сопровождения? Вам нужны будут после разлома охладительные напитки из алкогольной продукции, или предпочитаете безалкогольные? Я немного выпал из реальности после таких вопросов. А что, так можно было? В итоге я выбрал ехать налегке, а от всех дополнительных бонусов отказался. В разлом должны были отправиться только я и затупок, который сейчас лежал лапками кверху и довольно хрюкал под кондиционером. «Мы теряем старшину», — объявил мне шнырка, когда увидел, в каком состоянии затупок из оранжевого водяного пистолета, который я недавно видел в местном магазине, стал поливать его сверху холодной водой. Транспорт будет ждать меня ровно через 12 минут. И мне нужно к этому времени успешно покинуть данное заведение. Да и так, чтобы на хвост никто не упал и не стал задавать лишних вопросов. По факту, это время нам дали, чтобы прийти в норму, привыкнув к местному климату, а я уже рвусь в разлом. Ну, блин. Там сейчас меня ждет один древний разлом, который местные пытались закрыть 28 раз. Населяли его скрабеи и скалопендры переростки. которые были очень непростыми тварями, злыми и мерзкими. А еще они часто вырывались из этого самого разлома. Разлом был без ранга, только по одной простой причине, что местные за все это время не смогли его оценить. «Бывает и такая фигня, да?» Но даже это не все, чем он известен. По слухам, о которых я прочитал на сайте, в этом разломе происходят иногда странные аномалии. Вот именно они меня и заинтересовали. Из одной такой аномалии местная группа истов с большими потерями вынесла что-то очень ценное. и за это их правитель подарил им несметные богатства, а хорошему охотнику всегда нужны богатства. И Анна, как истинная Голдсмит, тоже любит деньги. А я люблю Анну.